Глава 24. В начале осени Елизавета Алексеевна объявила, что молодежь должна поехать вместе с ней на богомолье в Троице Сергиеву Лавру. Это было чудесное путешествие для всех, кроме Миши, потому что Катиш Сушкова оказывала явное внимание гвардейскому офицеру, поехавшему с ними на богомолье. Переночевав в монастырской гостинице, все пошли к службе в собор. На паперти и в тени старых деревьев стояло много народу, все еще пытавшегося пробиться внутрь собора, где по случаю большого праздника служил митрополит. Испуганная толпой и давкой бабушка осталась на паперти, где мгновенно окружила толпа нищих. Один из них, слепой, изможденный и голодный, смотрел мутными глазами перед собой и тихо подпевал хору соборных певчих. Миша стоял перед ним, прислушиваясь к его голосу. Сашенька Верещаги, оглянувшись, заметила, что ее кузен положил все содержимое своих карманов в пустую деревянную чашку. Услыхав звон монет, слепой поклонился и что-то тихо сказал. Мишель позвала Сашенька, выходя вместе со всеми из монастырской ограды. «Будет вам с мрачным видом плестись позади всех. Идите сюда, к нам!» Миша догнал ее, стараясь не смотреть на Сушкову, которая шла впереди, играя зонтиком, и болтала с гвардейским офицером. «Что он сказал слепой нищий? Вы слушали его с таким вниманием?» Он рассказал мне, что вчера кто-то смеха ради... положил его деревянную чашку вместо денег мелкие камушки. Вот и все. Вечером богомольцы подняли такой шум и веселье в монастырской гостинице, что Елизавета Алексеевна с тревогой и смущением посматривала и на слушку и на монахов, проходивших под окнами. Внук ее не участвовал в общем веселье. Он сидел один в стороне и что-то писал. Когда рано утром все усаживались в кареты, он быстро подошел к окошку, перед которым сидела Катиш Сушкова, и, бросив ей на колени свернутый, листок исчез. Опять от Мишеля стихи со снисходительной улыбкой сказала Катиш Сашеньке и подняла листок. «Что тут такое? Прочти, Сашенька». Сашенька взяла листок и прочитала в полголоса. «Нищий».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 И как он запомнил то, что мы все тотчас забыли. Помнишь слепого нищего на паперте, которому мы все вчера подали? Он сказал Мишеле, что кто-то положил его кружку камушки вместо денег. Но ну, разве это не возмутительно?» «Очень большое сходство со мной», — Катиша отвернулась. Сашенька задумчиво смотрела в окно. И только когда экипажи выехали на дорогу, она неожиданно спросила свою подругу, А вдруг когда-нибудь Мишель захочет тебя отомстить? Ну что же, ответила, усмехаясь Сушкова, это было бы очень интересно. После поездки в Лавру, гвардейский офицер со своими усами и шпорами отбыл в Петербург, а молодежь еще вернулась на несколько дней в Середниково. Возвращаясь после дальней прогулки, Миша встретил в парке Катиш и Сашеньку. и, остановившись перед ними, поднял на Катиш свои огромные печальные глаза. «Как вам понравилось мое последнее стихотворение?» — спросил он. Я не говорил с вами с тех пор. «Какое именно?» — спросила Катиш, стараясь припомнить. «Нищий», — ответил он бледнее. «Ах да, нищий! Теперь я вспомнила, — небрежно сказала Катиш и улыбнулась. Я вообще нахожу, Мишель, что ваша поэзия...» Очень-очень мила, несмотря на то, что сейчас она еще в младенческом состоянии. И закончила, улыбаясь уже кокетливо, как и ее автор. Она хотела еще что-то добавить, но взглянула на Мишеля и замолчала. Побледнев, загоревшимся взглядом, он повторил. В младенческом состоянии. Ну что ж, разорвал тетрадь и исчез за деревьями. Прощаясь с Середниковым, Катиш с увлечением болтала о той блестящей жизни, которая ждала ее в городе. Нахмурясь и не глядя на нее, слушал ее Миша. Сашенька посмотрела на него, а потом на свою подругу. — А всех нас ты забудешь? — смотря кого, — ответила Катиш. — А в Середниково приедешь весной. — Этого я не могу сказать. У меня будет много светских обязанностей. «Ну, тогда мы рассердимся на тебя и тоже постараемся тебя забыть. Правда, Мишель?» Тряхнув белокурой головой, спросила Сашенька. «Очень возможно».